Второй раз Лютаяр и Равдан проделали путь к Березине только вдвоем. Когда Лютаяр привел к логову ведьму Рагану, чтобы помогла проводить на тот свет Ярова, она тоже спросила, а что было в том тюке? «Вам стоит вернуться туда и выяснить, ради чего погиб Ярый», — сказала она. «Но чтобы это ни было, вы должны принести сюда хотя бы часть, и мы дадим ее ему с собой. Негоже ему уходить к дедам без добычи» какую взял ценой своей жизни. С этим спорить не приходилось, но парням самим было до смерти любопытно, что же они такое добыли. Поэтому на другой же день после расставания с младшими побратимами они отправились обратно вдоль верховья Каспли к Березине. До места добрались к вечеру. Уже спускались прохладные весенние сумерки. Мелькала мысль переночевать и приняться за поиски утром, но уж очень не терпелось. Поэтому принялись прямо сразу, тщательно оглядевшись, нет ли кого. Оба помнили, что сверкер мог выставить в этих местах дозор. Но у них еще в тот раз хватило ума бросить челны не на том берегу, по которому они уходили, а на противоположном. И на весь лес по березине у сверкера людей не хватит. Они так хорошо спрятали добычу в чужом месте, что теперь искать пришлось долго. Было даже подозрение, что кто-то другой уже нашел. И вот, когда под елями уже настолько стемнело, что искать приходилось почти на ощупь, пальцы лютояра наткнулись под слоем палы листвы на толстую, холодную промасленную кожу. Он тихонько свистнул, и вскоре из-за елочек показался равден. Вдвоем они выволок летюк на прогалину, где было посветлее. Лютояр перерезал веревки, толкнул сверток на другой бок, откинул край кожи. Внутри лежали какие-то длинные прямые тела, серые и пятнистые, будто замершие змеи. Равдан невольно отпрянул, потом засмеялся сам над собой, закрыв рот грязной ладонью. «Это что?» — он выволок тюка длинную, локтя в полтора железную полосу. «С одного конца она была сужалась». А с другой кончалась коротким и узким отростком. Не трогай. Лютояр схватил его за руку. Положи. Равдан в недоумении взглянул на него. А если хочешь брать, то возьми через подол. Чего? Вот так. Лютояр взял у него полосу, держа через подол своей серой рубахи. Зачем? Они вроде не острые. Равдан прикоснулся пальцем к краю полосы. Ну, я не помню. Лютояр и сам выглядел немного озадаченным и будто силился уловить какую-то мысль. «Во сне видел, что ли? Но я верно знаю, что такие клинки нельзя голыми руками брать. Они от этого портятся». При виде добычи в его памяти всплыли какие-то обрывки воспоминаний из детства и вместе с ними убеждение, что подобные пятнистые клинки нельзя трогать голыми руками и вовсе не потому, что порежешься. «Нельзя и все» как нельзя совать руки в огонь. Это убеждение сидело в нем так же прочно, как все, что усвоено в раннем детстве, связано с образами отца и деда, и потому особенно дорого. Только ранее не было случая эту мудрость применить. «Это же клинки от мечей!» — сообразил Иравдан. «Или для мечей!» «Вот так богатство!» Он засмеялся. Более от недоумения, чем от радости. «Так и есть. Ты хоть понимаешь, сколько такой стоит?» Лютаяр качнул клинком, который держал двумя руками за концы. «Нет», — честно признался Равдан. — «а сколько?» «Ну, много. Очень много. Я такие видел. Очень давно, еще пока мальцом был». «Это где же?» — удивился Равдан, точно знавший, что в лесу подобного не водится. А Лютояр никогда не упоминал, чтобы жил где-то, кроме леса. «Где надо?» — отрезал Лютояр и бережно положил клинок к остальным потом задумчиво посвистел. «Ну, мы попали!» «А что такое?» «Уж лучше бы тут были гривны серебра!» «Само собой лучше!» «Ты не понял! Один такой клинок куда дороже гривны серебра!» «Я вот честно скажу, не знаю, насколько, но дороже!» «Только с гривной дело плевое!» «Разобрал по шеллигам. шелиги на части порубил и делись!» «Меняю купцов на что хочешь!» Бронзу варяги в слитках везут. Тоже порубил или перелил в нужную вещь, да и пользуйся. А с этим что делать? Что? Да ничего с ним не сделаешь. Такими мечами князья воюют. И самые большие воеводы. На торг у пристани его не понесешь и на части не порубишь. Какой с него тогда толк? Это как челядина по частям продавать. Равден засмеялся, но Лютаяру было не до шуток. Чего ржешь? — Голова твоя кобылячья. У нас в руках такое богатство, что все твои озеричи в трех поколениях не видели, а делать с ним нечего. Только обратно закопать. — А продать? — предложил Равдан, который с детства близ Волока слышал много разговоров о торговле. — Купец спросит, где взял. А взять нам такое негде, кроме как там, где и взяли. И князь сразу узнает. Они посидели молча. «Ну так чего? В реку спустим, да и пойдем!» — предложил наконец Равдан, который начал подмерзать на холодной весенней земле. Лютаяр вздохнул и начал снова стягивать сверток обрезанными веревками. «Себе возьмем. Один отдадим ярому, а другие...» «Другие что? Хрен в решето!» Лицо Лютаяра опять приняло то загадочно-решительное выражение, как бывало, если Равдан заводил речь о будущем. И побратим оставил его в покое. Раз не хочет говорить упрямый шиш, из него слово колом не вышибишь. Наконец, все было готово для погребения Биргера. Нарядно одетого мертвеца извлекли из холодного подвала, где он лежал все это время в заперти, в окружении вороха полыни и других пахучих трав. Перенесли в смертный покой и водрузили посередине, прихватив незаметной веревкой к спинке сидения. На поясе у него висел скромосакс, а меч в ножнах и боевой топор Рагнора велела положить с правой стороны. В полдень к могиле собралось множество народа. Для князя и старших гостей поставили столы и скамьи, остальные устроились на земле, на разложенных кошмах и шкурах. Дружине было не привыкать. Для начала сварили в большом котлете ленка. Без соли и приправ, ибо мертвые не употребляют соли. Голову и ноги сразу положили в могилу. Каждому из гостей, начиная со старших, поднесли по кусочку мяса и по ложке отвара. Остатки тоже поставили в котле возле тела. И пошло веселье. Гости пили мед и пиво. Свеи рассказывали, какой достойный человек был покойный. Все, что могли припомнить про его род и свершение. К сожалению, родичей его здесь не было. Только дружина, а хиртманы, особенно подвыпив, путались и спорили. Устроили воинские состязания возле могилы, стучали мечами о щиты в поединках, метали с улицы, стреляли в цель, боролись, играли на гуслях и рожках, били в бубны, пели и плясали. И каждый, кто проходил мимо могилы, выливал в нее немного из своей чаши или рога. Иные замечали в руке у покойного что-то вроде небольшой дощечки, Но благоразумно не приглядывались. Если это вложило в мертвую ладонь Рагнора, остальным лучше и не знать, в чем дело. Гуляли до самой темноты. Любой покойник остался бы доволен таким прощальным пиром, и можно было надеяться, что Биргер Яру унесет из этого мира самые лучшие воспоминания. Старались не ударить в грязь лицом, ведь уже вскоре он очутится на перу, в самой Волгале. Когда начало темнеть. Эфир завершился. Во тьме живым уже не стоит оставаться рядом с мертвым. Могильный дом закрыли досками и слегка присыпали землей. Окончательное его закрытие было делом не одного дня. Но со светом живых покойный уже простился. Альдин Ингвар сидел на почетном месте возле самого сверкера. Но если он надеялся увидеть на торжестве ведому, то напрасно. Отец не разрешил ей присутствовать. А Гостислава была. Нарядно одетая, она расположилась возле мужа и приглядывала за челядью, чтобы вовремя подносили новые блюда, убирали с глаз объедки, оттаскивали подальше упившихся в усмерть и вообще, чтобы все шло достойно. Княгиня тоже видела, что Биргер держит две деревянные дощечки. Легко было догадаться, что на них. Рагнура составила одно проклинающее заклятие для лиходеев и одно на разлучение ведомой и Альдин Ингвара. Того самого, который сидел неподалеку, в нарядном синем кафтане и вежливо улыбался княгине каждый раз, как им случалось встретиться глазами. Но ему, по крайней мере, эти дощечки не грозили безвременной смерти, в отличие от другого человека, о судьбе которого Гостислава не могла не беспокоиться. Вот пир закончился, все разошлись. Спящих пьяным сном растолкали, подняли и увели под руки. Уснувший возле свежей могилы не проснется на этом свете. Челядь собрала посуду. Кости и объедки унесли в корзинах для собак. Потом уволокли в городец столы и скамьи. Не считая примятой травы, все следы погребального пира исчезли. И еще осталась выложенная из толстых досок крыша могильного дома. Позже здесь поднимется курган. Вслед холопом, уносившим скамьи, С уровня земли смотрели три пары внимательных глаз. Было похоже, будто трое из погребенных на этом поле когда-то раньше выползли взглянуть, из-за чего шум, хотя этим-то было бы удобнее посмотреть снизу. Кто это вселяется сверху в их мертвый город? Для кого поставлены новые подземные палаты? В серо-бурой неприметной одежде лютояр, равдан и Молец почти сливались с землей, и среди старой потемневшей травы их... В наступающих сумерках не разглядел бы даже самый приметливый глаз. Наблюдая, как убирают следы пира, они думали об одном. Будут ли выставлены сторожа возле могилы? Но никто не остался, и трое велькаев вздохнули с облегчением. «Может, потом подойдут?» — шепнул Равдан. «Мы долго ждать не будем», — ответил Лютаяр. «Сейчас еще потемнеет малость и пойдем. А потом пусть сторожат хоть до зимы». Едва двое великаев перевели дух, притащив клуговую добычу и, как следует спрятав уже в знакомых местах, как ведьма Рогана огорошила их радостной вестью. Старая колдунья Варяшка собирается наложить на них проклятие, которое их обязательно погубит. Ей рассказала об этом княгиня Гостислава, которая заявилась в лес, пока они ходили на березину за своей добычей. Парни не показали вида, но сердце обняло холодом. Все знали могущество колдуньи, матери Сверкера. Ее чары считали причиной гибели Велиборовичей не менее, чем мечи Хиртманов ее сына. Ее проклятие сгубило прямых потомков Криво. Как можно ему противостоять? Невольно парни думали о грозящем проклятии, даже когда укладывали тело Ярова в яму под корнями ели и устраивали у него под боком серый пятнистый клинок, похожий на закоченевшего змея. И из-за этого они пришли тайком на совсем другие похороны. Защититься от проклятия Рагноры они могли только одним способом – не допустить, чтобы оно было наложено – перехватить послание на тот свет. Мрак над погребальным полем постепенно густел. Во все стороны, будто земляные волны, разбегались курганы разной величины. Было несколько больших, где владеи отплыли на тот свет вожди такие как хринг и олов. Были маленькие, старые, уже едва различимые в высоких пучках желтой прошлогодней травы. На иных виднелись бдыны, столбы с привязанными на них поминальными рушниками разной свежести. Ветер трепал края рушников, посеревших от дожди и пыли, и, казалось, неупокоенный дух машет тебе с вершины. Под столбами темнели горшки с угощением, иные новые, принесенные только этой весной, А иные уже были оплетены стеблями, были совсем неухоженные могилы. Видать никого живых и старого рода в этих краях не осталось, только мертвые. Иные бы напугались, оказавшись почти ночью в окружении покойников, но трое Вилькаев лишь поворачивали сбоку-набок, на бок, чтобы не очень зябнуть на холодной весенней земле. Они сами считались обитателями того света и на поле мертвых чувствовали себя как дома. Лютояр окинул поле взглядом. Уже стемнело настолько что различить удавалось только ближние места. Из города, из берега уже никто не разглядит движения у свежей могилы. «Пошли!» — в полголоса велел он. Все трое разом приподнялись и, пригнувшись, побежали к могиле. Малец, самый молодой из отреченных, лет пять назад был пленником из каких-то самых дальних голяцких племен. Варяги везли его продавать на Волгу, но он сумел сбежать с ночлега И после блуждания в чужом лесу наткнулся на ярова. Имя его было Малле, но товарищи стали звать его Мальцом. Сейчас он нес горшок, в котором под слоем пепла тлели угли, а равдан связку лучин. У самой могилы велькаи бросились на земь и замерли, и лежали довольно долго не шевелясь. Если кто-то их все же приметил, то теперь подумает, что померечилось. Прямо перед собой равдан видел свежий срез новой тесаной доски замарной и присыпанной землей. Доска широкая. Если ее вынуть, то в щель пролезет любой из них. Все было тихо. Лютаяр первым поднялся в рост, уже не таясь. Теперь темнота надежно скрывала их. Вслед за ним вскочили двое других. Равдан бросил мальцу связку лучин, и тот завозился с горшком, раздувая искры. «Берись!» – Равдан кивнул товарищу на конец доски. «А я там!» Он обошел вокруг могилы, изредка наклоняясь и ощупывая кровлю подземного дома, чтобы понять, где она кончается. Вот и другой край доски. «Взяли!» — полушеботом бросил он в темноту, и невидимый лютояр потянул свой конец вверх. Равдан сделал то же. Сразу из ямы ударил тяжелый мертвый дух. Парень скривился. «Все у этой Руси не как у людей. Спалили бы мертвеца на краде». И сейчас бы тут угольки посверкивали. Нет, даже хоронят не как все. Чтобы тебе целая изба под землей, и скамейки, и утварь, и девка. Торговые гости рассказывали. В Киеве Русь даже коней с собой на тот свет забирает. С негромким стуком доска упала на землю возле могилы. Равдан подошел к лютояру и наткнулся на него в темноте. Кто полезет? Спросил он в полголоса. Я полезу. молец «Как у тебя?» «Сейчас!» — шепнул тот и, наконец, вынул из горшка лучинку с огоньком на нижнем конце. Прикрывая собой, чтобы не было видно со стороны, протянул лучину лютояру. Тот нашарил дыру в земле, там, где была убранная доска, помедлил немного и втянул в грудь побольше воздуха. Все же это был свежий воздух живых, пусть отравленный мертвячим духом. Лезть в вонючую яму не хотелось ужасно и лишь в самой глубине сердца тлело опасение. Все же это не просто яма, а дом мертвого. Он там, внутри, на дне, и к нему нужно подойти вплотную, кое-что взять у него прямо из рук. — Хочешь, я пойду? — предложил Равдан, уловив его колебания. — Нет, я сам. Лютояр справился с собой. Он примерился, сев на земь, спустил ноги в яму, чтобы лучше понимать в темноте ее границы. Снова отогнал мысль о могильном жителе, притаившемся во тьме, и опасения, как бы тот не схватил за ноги. «Да может, Умран уже ждет прямо под отверстием?» И спрыгнул. Двое, оставшиеся наверху, услышали глухой стук его ног о доски могильного пола. «Ну как?» Тут же позвал Равдан, заглядывая в яму и не видя там вовсе ничего. «Вонися!» Глухо ответил голос из-под земли. Они надеялись, что это им ответил Лютаяр. Равден взял у мальца горящую лучину и также, прикрывая собой, спустил в отверстие. Какая-то рука взяла ее и тут же отодвинулась. Двое наверху замерли, прислушиваясь. Лютояр повел перед собой лучиной. Ничего не увидел, кроме самого огонька. Слишком близко. Пошарив свободной рукой по стене, нащупал щель между горбылем, которым были выложены стены могильного дома, и вставил туда лучину, а сам отступил вдоль стены на пару шагов. Так было лучше. Теперь он разглядел помещение, размером с тесный дом для маленькой семьи. Посередине, в паре шагов от него, сидел мертвый хозяин. На почерневшее лицо Лютояр старался не смотреть. По сторонам два ведра, в которых уложены голова и ноги жертвенного теленка, кувшины с медом и пивом, горшки с кашей, глиняное блюдо с чем-то белым. Вареные яйца. Справа лежит меч в нужных и боевой топор. О, боги! Лютояр даже забыл на миг, зачем сюда пришел. Еще один варяжский меч, но только уже заточенный и с рукоятью. Хоть сейчас иди воевать. Такой стоит куда дороже тех клинков, над которыми еще работать и работать, пока они станут годны в дело. И вот он валяется на земле под ногами, будто простая палка. Уже завтра, Над всем этим сооружением насыплют слой земли, сперва разожгут огромный костер, а потом навалят еще больше земли. Никто не узнает, лежит тут этот меч или нет. Зачем такому сокровищу пропадать? Этому чернорожему в его Волгале, небось, другой дадут. У Одина всего много. — Ты там жив еще? — донесся сверху встревоженный голос Равдана. Лютояр потряс головой. Он не затем сюда пришел. Дощечки. Княгиня передала, что колдунья собирается вложить их в руки мертвеца. Он шагнул ближе и вгляделся. Черные руки и правда держали нечто похожее на дощечки, их две. Нужно их забрать. Сбоку послышался шум. Вздрогнув с головы до ног, Людаяр отпрянул и прижался к стене, схватился за длинный голяцкий нож на поясе, готовый защищаться от живых и от мертвых. Это оказался Равден, спрыгнув сверху, Уже с ножом наготове, тот озирался, щурясь в полутьме. Ты живой? Велс недоделанный. Велсы духи мертвецов в балских верованиях, примечание автора, Прошипел он. Чего молчишь? Мы там не знаем, жив ты или тебя уже сожрали. Чего застыл ты как просватанный? Живой я, лютаяр шумно выдохнул. Пора отсюда вылезать. Нет сил дышать этой тяжкой вонью. Вон они, дощечки. — Ребята! — донесся сверху быстрый шепот мальца. — Идет кто-то. Шустрее давайте. Равдан шагнул к мертвецу, но споткнулся обо что-то на полу и чуть не упал. Присел, опираясь на руки, ощутил под ладонью пронзительный холод остывшего на земле железа и шероховатую деревянную рукоять, боевой топор Биргера. А рядом с ним... — Меч! — выдохнул он, сидя на земле. — Людка, ты видел? Тут готовый меч варяжский. «Двое идут, уже близко!» В испуге шептал сверху молец. «Сидите, я вас закрою!» Раздался стук. Молец подтащил к щели сперва один конец тяжелой длинной доски, потом другой. Приладил кое-как, закрывая отверстие. Потом пал наземь и шустро, будто уж, отполз на несколько шагов. Притаился среди неровной груды земли, выбранной из ямы при подготовке могилы. И замер, держа на готове нож и прикрыв его собой, чтоб не выдал близком. К могиле подошли двое. Его чуткий, обостренный лесной жизнью слух улавливал шорох шагов по траве. Один держал факел. Пришедшие были невысоки ростом. В долгополой одежде. О, боги, это, кажется, женщины. Мальца пробрало морозом. Будь это мужчины, он бы так и ждал в любой миг, готовый на них броситься из темноты, если они заметят сдвинутую доску и попытаются проверить, в чем дело. Но женщины могли прийти на такое место в такой час только ради одного колдовства. Парень застыл, затаив дыхание и мысленно внушая оставшимся в яме побратимам, чтобы они постарались ни малейшим шевелением не выдать своего присутствия, иначе в этой яме им и остаться.